Елена содрогнулась. Из груди скидони вырвался стон, напугавший ее. Она повернулась и внимательно посмотрела на него, но он снова мрачно замкнулся. Разглядывая сохранившуюся арку рядом с башней, Елена была поражена совершенством ее пропорций и красотой живописной картины, когда лики предзакатного солнца осветили ее подножие в окружении буйно разросшихся кустов. И тут вдруг она заметила фигуру человека, вышедшего из зарослей и скрывшегося в аллее. Всем своим обликом он напомнил ей ненавистного спалатру. Не выдержав, она сдавленно воскликнула. «Кто-то там в аллее! Я слышу шаги!» Но когда Скидони поднял голову, никого уже не было. Но Елена более не сомневалась и тут же сказала Скидони, что видела спалатру. Тот сразу же понял, чем это может грозить им, и, чтобы убедиться, что Элена не ошиблась, немедленно вместе с проводником отправился на его поиски. Элена осталась одна. Не успел с Кидони уйти, как ее тут же охватила тревога, и она громко позвала его, прося вернуться, но в ответ лишь услышала его удаляющиеся шаги. Опасаясь оставаться здесь, она вышла на аллею. Но Скидони и проводник уже исчезли. Девушка в смятении не знала, что ей делать. Она боялась оставаться одна среди руин, в которых бродит спалатру. Напряженно прислушиваясь к тишине, она вдруг услышала слабый крик, донесшийся из руинвиллы. виллы. Ужасное предположение, что спалатра и проводник — могут убить ее отца, заставили ее забыть страх и поспешить туда, где, как ей показалось, кто-то кричал. Она вошла в холл и через него проследовала в вглубь виллы, минуя одну комнату за другой. Здесь стояла мертвая тишина. Елена очутилась в коридоре, который, казалось, вел в дальнюю часть дома. После минутного колебания она пошла по коридору. Пробираться по сильно разрушенному, местами без стен, коридору было непросто. Каждый шаг мог быть опасен. Темнело. И здесь все казалось мрачным и угрюмым. Элена поняла, что оказалась на развалинах старого крыла виллы. Наконец она остановилась у подножия, уже знакомой ей лестницы, ведущей в комнату барона. «Не тревожься она столь сильно за отца», она, видимо, испытала бы священный ужас от того, что находится в роковой башне. Но теперь Елена думала лишь об одном — как найти отца, и снова громко позвала его. Не получив ответа и убедившись, что коридор дальше никуда не ведет, она повернула назад. В первой же комнате она остановилась, чтобы перевести дыхание, и выглянула во двор. И в эту же минуту она услышала глухое эхо далекого выстрела. Оно донеслось до нее, замирая, и, наконец, затихло где-то в глубине аллеи. Решив, что выстрел донесся откуда-то из дальнего конца вилы, она решила немедленно идти туда, но вдруг услышала совсем рядом шаги. Обернувшись, она увидела с палатра, осторожно крадущегося через комнату. Спасла ли ее ниша, в которой она стояла, или с палатра слишком торопился, но он не заметил ее. И вскоре она увидела в окно, как он пересекает двор. Обернувшись, он скользнул взглядом по фасаду, и ей показалось, что он все же увидел ее. Но он лишь на мгновение замедлил шаги, а затем заторопился и быстро скрылся в темных зарослях. «Похоже, он не встретился со Скидони», — решила Елена. «Теперь он спрячется в темной аллее и будет ждать его». Пока Елена думала, как предупредить Скидони, она услышала его голос. Он доносился со стороны аллеи, и Елена, не раздумывая, крикнула отцу, что с палатра рядом. И в это мгновение раздался выстрел. Среди шума голосов ей показалось, она расслышала стон, а затем голос Скидони, показавшийся ей далеким и слабым. От страха она не могла двинуться с места, ожидая самого страшного. Наступила тишина. Элена напрасно прислушивалась, ожидая услышать голос Скидони или хотя бы его шаги. Наконец, не выдержав мучительной неизвестности, она решила собраться с силами и узнать правду, какой бы горькой она ни была но вдруг снова совсем близко услышала стоны. Посмотрев в сторону аллеи, она увидела, как из нее вышел человек. Он был весь в крови. Туман застал глаза девушки, и, чувствуя, что силы изменяют ей, она прислонилась к колонне. Когда она пришла в себя и решила немедленно поспешить на помощь раненому, кто бы он ни был, двор был уже пуст. Тогда тишину его нарушили громкие крики Елены, зовущей отца. Не переставая звать его, девушка торопливо обыскала весь двор, колоннаду и ближайшие к входу в дом комнаты и заросли кустарника вокруг двора. У входа в аллею она увидела следы крови на земле. Они вели во двор к входу в башню. Здесь она в нерешительности остановилась, Неожиданно ей пришло в голову, что человек, которого она видела, может оказаться с палатра, а не ее отцом, и хотя он ранен, он готов будет отомстить первому, кто окажется перед ним, и темнота ему в этом поможет. Она все еще стояла в нерешительности у входа в башню, прислушиваясь к каждому шороху и звуку, улавливая изредка, как ей казалось, стоны, как вдруг послышались быстрые шаги, и громкий голос Скидони позвал ее. Он подошел к ней и, бросая опасливые взгляды вокруг, заторопил ее. «Мы немедленно должны ехать», — быстро произнес он, беря ее за руку, а затем спросил. «Ты никого не видела здесь?» «Я видела раненого человека и испугалась, что это вы, отец». «Где? Куда он ушел?» — спросил нетерпеливо монах, и глаза его недобро сверкнули. Разгадав его намерение, Елена не решилась сказать ему, где укрылся с палатра. А вместо этого принялась упрашивать его уехать как можно скорее из этого проклятого места. «Солнце уже село, отец», — убеждала его Елена, «Я дрожу от страха, что будет с нами, если мы останемся здесь на ночь. Да и на дороге в столь поздний час нас может подстерегать опасность». Ты уверена, что он ранен? настойчиво расспрашивал ее монах. Совершенно уверенно, тихо ответила она. Совершенно, грозно переспросил Скидони. Да, отец, уедем отсюда. Немедленно молила его Елена. Что все это значит? рассердился монах. Не собираешься ли ты жалеть этого негодяя? Это ужасно, когда кто-нибудь страдает, отец произнесла Елена. Не заставляйте меня потом жалеть, что мы задержались здесь, поймите как я буду страдать если вас ранит кинжал этого убийцы?» скидони подавил тяжелый вздох и резко отвернулся. ты обманываешь меня, ты не уверена что негодяй ранен я выстрелила в него как только он вошел в аллею, но он успел убежать. почему ты думаешь что он ранен лена хотела было указать ему на пятна крови на земле но испугалась, что они приведут отца к спалатра. И снова начала умолять его поскорее уехать. «Пощадите себя, отец!» «И его тоже!» «Что? Ты просишь пощадить убийцу?» — вне себя воскликнул Скидони. «Убийцу? Он покушался на вашу жизнь?» — в ужасе сказала Елена. «Нет, не совсем так. Но что он здесь делает?» «Отпусти меня! Я должен его найти!» Но Елена изо всех сил удерживала его, не переставая увещевать своим нежным мелодичным голосом, взывая его к милосердию. «Ой, если бы вы знали, как ужасно ждать собственной смерти отец, вы бы пожалели несчастного! Ведь он сам, возможно, проявлял сострадание к другим! Я знаю муки ожидания смерти отец и способна понять его!» Да знаешь ли ты, о ком просишь? крикнул Скидони, чувствуя, как каждое слово Елены пронзает его сердце своим страшным укором. Увидев, как поражена Елена его вопросом, он испугался, что выдал себя. Девушка, несомненно, догадывалась, какую роль должен был сыграть спалатера в ее судьбе, но она не могла знать, что он же пожалел ее и в какой-то мере удержал Скидонии от убийства собственной дочери».